Глава пятая. Наталья. Я нежилась в воде, прикрыв глаза. Горячая вода успокоила и расслабила мое уставшее за этот долгий день тело. Теплый пар заполнил пространство маленькой ванной комнаты, провела ладошками по огромным пушистым облакам пены, потом захватила ладонями целые комки пены, но они ускользнули сквозь пальцы. Вздохнула я, ощутила горечь в груди тупую боль, которая еще долго будет сопровождать меня, а, быть может, и всю жизнь. Пена пахла детством и уютом, бабушкиным домом, где мы с сестрой любили резвиться, ее старенькой ванной с огромными шапками пены. Кажется, что вот-вот зайдет бабуля и мягко начнет мыть мне голову своими ласковыми руками. Но бабушки больше нет, как и сестры, как и родителей, которых я не помню. Есть только Диана. Выбралась из воды, обернула волосы полотенцем, надела свой любимый старенький халат и пошла проверить Диану. Все было тихо. На цыпочках, подойдя к кроватке, я заглянула в нее. Малышка спала, но стоило мне только отойти на два шага, как я услышала детское сонное мяуканье. Вернулась к кроватке. Диана сонно раскрыла глазки, и вдруг улыбнулась мне. Она потянулась ко мне своими ручками, и я вдруг ощутила что-то невероятное. Откуда-то вдруг повелся океан безграничной нежности, доброты, сентиментальности, любви. Я и так любила эту крошку, но сейчас... Диана смотрела на меня своими серьезными глазками и словно взглядом мне сказала. «Это ты. Ты моя мама. Я ждала тебя». Сглотнула комок, что вдруг образовался в горле и задрожавшими пальцами вытерла набежавшую влагу на глаза. «Иди ко мне, иди». Не раздумывая больше, подняла свою девочку из кроватки и жадно целую ее улыбающийся ротик, пухлые щечки, крошечный носик. Я вдруг поняла, что это и есть счастье. Самое большое счастье из всех в мире. Главное, чтобы малышка выздоровела, и все остальные трудности я преодолею, потому что ради своего ребенка мать может сделать даже невозможное. Я с блаженной улыбкой ворковала со своей дочкой вдыхала ее невинный детский аромат. Никогда в жизни я не испытывала подобного счастья. Что-то только что произошло, словно я перезагрузилась и, наконец, поняла свое предназначение. Поняла для чего, точнее, ради кого я живу. Странно, да? Ты только посмотри на себя, Ди, с улыбкой говорила я, зарывшись носом в ее шейку. И такая хорошенькая, самая любимая, самая прекрасная девочка на свете. Моя девочка, моя доченька, моя Диана. Я твоя мама, Диана. Мама, мама, мама, сказала вдруг Диана. Макар, вероятность отцовства равна 99 целым «9999%! Отцовство подтверждено! Отцовство подтверждено! Отцовство подтверждено! Отцовство подтверждено!» Голова на мгновение стала какой-то ватной, уши заложила, а перед глазами все поплыло. Тряхнул головой, прикрыл ладонью глаза и опустился на стол. «Андрей, этого не может быть!» «Злость и гнев змеями начали поднимать свои ощеревшиеся морды!» «Ты же сам прекрасно знаешь, что я не могу иметь детей!» «Знаю, Макар», — серьезно ответил Андрей. «Но анализ чист и достоверен. Нет никаких сомнений, что эта девочка твоя дочь. Поздравляю тебя, мой друг!» «Ну как это возможно?» «Не мог я все никак поверить. Я столько раз сдавал анализы, лечился, снова сдавал анализы». Но результат был неизменен, бесплоден. Ты должен радоваться, а не думать, что да и как произошло, Макар. Бывают необъяснимые случаи, которые даже мы, врачи, не можем логически обосновать. Твой случай, знаешь, наподобие ракового больного на четвертой стадии, который неожиданно излечивается, когда как предпосылок на выздоровление таких больных никогда нет. Это чудо, Макар. Иногда но оно происходит благодари бога за свое чудо за то что у тебя теперь есть дочь макар мой совет тебе сдай еще раз анализы вдруг ты как те раковые больные самоизлечился, излечился и пойдем уже обрадуем девушку я рассмеялся как то зло и даже яростно судьба явно надо мной насмехалась и издевалась Но знаете я ведь сдержанный сентиментальные эмоции а сейчас Отсмеявшись, слезы сами покатились в мои глаз, и мне не хотелось контролировать себя. Я не раскрываюсь перед людьми, и многие меня считают бессердечным тираном. Но это маска, и никто даже на минуту не представляет, что находится в моей душе. В самых ее глубинах я давно похоронил мечту о настоящей семье, о возможности иметь своих детей. Похоронил эти желания и придавил могильной плитой, чтобы больше никогда они не возрождались не беспокоили, не терзали мою душу при виде счастливых парочек с колясками или отцов, гуляющих со своими детьми. Но сейчас этот гранит пошел трещинами, потом и вовсе рассыпался прахом, чтобы высвободить из недр то, на что я никогда уже не надеялся. Не сорок лет, и я, наконец, стал отцом. Наталья. Макар вышел из кабинета, за ним сразу же показался его друг Андрей. Лицо Макара было таким ошеломительным. Удивление, неверие, гнев, раздражение. Судя по всем тем эмоциям, что отражались в его темных глазах, тест оказался... «Поздравляю», — произнес Андрей с улыбкой, «у девочки есть отец». Не знаю, что я сейчас испытала. Радость вовсе нет. Облегчение немного — да. Ведь Севастьянов теперь оплатит операцию Диане. Она будет здорова, и моя малышка будет жить. Но что же дальше? Он ведь не отберет ее у меня? Не отберет ведь? Паника вдруг накрыла волной, вызвав неконтролируемую дрожь в теле, словно я замерзла. Кашлянула я оставлю вас еще раз, Макар, поздравляю тебя. Мы стояли, смотрели друг на друга немигающим взглядом и молчали. И вдруг я увидела в уголках глаз Севастьяна влагу. Он что, плакал? Да нет, чудовище не плачет. Он перевел взгляд с меня на мою малышку, что играла с кубиками за детским столиком и что-то про себя бормотало. Не вытерпев первое, я обратилась к нему. И что теперь? Он снова посмотрел на меня и глухим, каким-то безжизненным голосом произнес «Пойдем прогуляемся». Макар осторожно, очень бережно спустил коляску, я держала и несла на руках Диану. Мы пошли по мощенной дорожке аллеи небольшого скверика. Самая настоящая семья: мама, папа и красавица дочурка. Свету мы выглядели именно так, если, конечно, не брать в внимание мой испуганный вид, муре лицо Макара, и только Диана светилась улыбкой и радостно пищала при виде собачек, которых выгуливали редкие прохожие. Мое сердце как сумасшедшее колотилось в груди при мысли о том, что Макар отберет у меня Диану. И у него есть все шансы сделать это, всего лишь щелкнув пальцами. Макар не произнес ни слова, пока мы не дошли до парковки, где стоял его здоровенный автомобиль. Вчера я связался с клиникой в Германии, неожиданно сказал он. Прооперируют Диану самые лучшие трансплантологи. И сглотнула и кивнула. «Спасибо вам. Когда, когда мы вылетаем, — говорить было трудно, глаза уже щипало от слез и не зря. Мы?» — приподнял он одну темную бровь. «Наталья, я безмерно вам благодарен, что вы добились, практически заставили меня пройти этот тест. Сам факт, что теперь у меня есть дочь, ошеломил меня, но я рад. Вы даже не представляете, насколько... Я знаю, потому что Диана — это моя жизнь, она моя семья». «Вы боитесь потерять ее», — произнес он. «Очень боюсь», — прошепталась давленная, слезы невольно покатились из глаз, губы задрожали. «Простите». Акар как-то тяжело вздохнул. «Я решил, что стану Диане настоящим отцом», — сказал он. «Наталья, я глубоко ценю вашу заботу о малышке и любовь к ней». «Нет, нет, нет, я не отдам тебе Диану», — закричала моя душа. Мельком взглянув на практически рыдающую меня, он неожиданно спросил. «Я хочу выслушать ваше предложение». «Что?» «Я не ослышалась?» Подняла к нему заплаканное лицо и сказала то, что было для меня очевидно. «Я, я предлагаю совместную опеку. И она будет со мной все будние дни, а вы будете забирать ее на выходные праздники. Думаю, мы сможем договориться и о праздниках». Он хмыкнул и вдруг присел на корточке напротив Дианы, что болтала ногами в своей коляске. «Нет, Наташа, меня не устраивает такое предложение». «О, Господи, он просто решил поиздеваться надо мной, да?» «И что же вы предлагаете?» — спросила осторожно. «Я вырос в полноценной и счастливой семье», — сказал он, щекоча Диану, улыбнулся, когда она заливисто рассмеялась. Я единственный ребенок в семье и рос в гармонии и любви мои родители это пример для меня, какой должна быть семья для моего ребенка. Он женат, он отберет у меня диану и мою малышку будет воспитывать куклы барби боже боже, умоляю, не позволь ему лишить меня ребенка. Макар ясно мне давал понять, что хочет для дочери такой же счастливой и полноценной семьи какая была у него. Меня и мою покойную сестренку вырастила бабушка. Именно она стала для нас семьей, мамой и папой. Я молчала, ожидая, что еще скажет Севастьянов. В то же время я думаю, будет глупо и даже жестоко лишать вас общения с ребенком, произнес тот после долгой паузы. Я уже готова была свалиться в обморок от переживаний. Согласна с вами, выдавила из себя. Ты глупа и жестоко. У меня есть только одно логически верное предложение. Какое сердце ухнуло вниз и пропустило удар. Вы останетесь в роли тетю для Дианы и будете при ней. Одним словом, я предлагаю вам совместить приятное с полезным. Вы, Наталья, будете работать на меня. Я предлагаю вам работу няни. И малышка рядом с вами всегда будет. Еще и деньги будете получать. Хорошие, между прочим, деньги, а не те жалкие копейки, что вы зарабатываете на своих жалких статейках в журнале? И не ослышалась? Он предлагает мне стать няней для моей малышки? Я посмотрел на этого мужчину, у которого в душе жила одна тьма. Если я сейчас скажу нет, то уверена, что больше никогда не увижу свою девочку, а так. Господи, почему ты не послал моей Дяне нормального отца, какого-нибудь сантехника там или водителя? Простого одним словом, а не этого с деньгами, но без души. Сантехник и водитель не смогли бы оплатить такую операцию, вставил свое мнение в внутренний голос. Чувства горечи, обиды и маленькой радости смешались в моей душе. Я хлюпнула носом и неопределенно закивала и завертела головой. Итак, прервал мое молчание Севастьянов. Что вы решили? У меня есть выбор, не побоялась узнать его мнение. Выбор есть всегда. Вы можете, например, продолжить жить одна и попробовать построить свою семью, встретить мужчину и родить от него. «Диана, и есть моя семья. Я не смогу без нее жить», — сказала я твердо. «Я согласна». «Хорошо, кивнула мне. Тогда сейчас заедем в ресторан. Я очень голоден, а потом поедем к вам. Соберете самые необходимые вещи, и отвезу вас к себе». «Диане тоже нужно поесть», — заметила я. «Как бы, между прочим, она тоже голодна?» Он посмотрел на меня, как на идиотку. «Вы что, решили, что я один стану есть, а моей дочери вы останетесь голодными и будете только смотреть?» «Вы слишком плохого обо мне мнения». «Пока другого мнения вас не составило», — пробурчала про себя. «Надеюсь, у вас есть загранпаспорт?» — поинтересовался Макар. «Есть», — сказала ему и улыбнулась.